«Майн. Необычные странствия бывшего наемника. Том 11. Пролог. От ошибочного выбора к новой встрече». Некий город с горячими источниками был разрушен, именно такие слухи ходили. Вначале заговорили о том, что вода стала грязной, а потом вместо белой целебной воды пошла прозрачная, что окончательно добило город. Рорен озадаченно склонил голову, Думаю, не слишком ли все быстро. Но у таких историй точно крылья отрастают. Они расползаются удивительно быстро, и эффект не заставляет ждать, потому, возможно, здесь и нет ничего необычного. И все же пусть прозрачная горячая вода шла, и если достать оборудование и сменить слоган, может получиться неплохой город с горячими источниками, над чем управляющая сейчас работает. У Рорану оставалось лишь молиться за их благополучие, и он думал, что больше никогда не вернется в тот город. Это было связано с работой Рорана и его товарищей, если на чистоту их вины тут не было, потому правитель не попытался добраться до них, раз они находятся так далеко. Хотя другое дело, если все они окажутся поблизости. Пока он думал о том, что они и правда ни в чем не виноваты, его постучали по плечу, мужчина опустил взгляд, там был черный паук Ник, поселившиеся на его плече и отстукивающие по нему передними лапами. Роран не знал, что и думать о том, что его подбадривает паук, но такая забота была приятна, и он погладил его по спине, собирая на себе удивленные взгляды прохожих. Вспоминая о том, что Ник довольно опасное существо, Роран направлялся в гильдию авантюристов города Каффа. Гильдия авантюристов города Каффа была разрушена, такие слухи ходили. Он считал, что это глупости, но слухи стали расходиться, когда он оправился от Раны и выписался из больницы. Роран спешил по улице, чтобы поскорее узнать, что случилось, но так пока ничего и не понял. Гильдию нельзя было задействовать, а авантюристы просто слонялись туда-сюда. Мужчина попытался у кого-нибудь что-то узнать, но ему лишь невнятно улыбались и ничего толком не рассказывали. То, что услугами гильдии нельзя было воспользоваться, для Рора на вопрос жизни и смерти. Все же в карманах у него ничего не осталось. Без работы ему не на что будет жить, а без гильдии он не мог работать как авантюрист. Конечно, если обратиться к жрице бога знаний Лепис, она наверняка без труда займет ему, увеличив сумму долга, но в таком случае в разных смыслах с ним будет покончено. И не стоило так просто просить Леписа подобным. Свернув за очередной угол... Роран уже приближался к гильдии авантюристов. Сложно было поверить, что какое-то здание в городе разрушили, потому, скорее всего, это была какая-то метафора. Думая, что эту причину устранят, и гильдия вновь скоро начнет работать, Роран завернул за очередной угол. Но увиденное заставило его развернуться и скрыться за тем же углом, а высунувшись оттуда, мужчина посмотрел на гильдию. Вход в гильдию был таким же, как обычно, и вывеска принадлежала гильдии, и атмосфера была привычной, Но кое-что изменилось. Перед входом стояли то ли мужчины, то ли женщины. Хотя Рорен был не совсем уверен, что там есть женщина. Всё же по росту от него они почти не отличались. Кожа была освещена дневным светом, и выглядела она неестественно, будто смазанная маслом. У обоих были короткие волосы, а к лицам прилипли улыбки. Шеи толстые, плечи крепкие, груди широкие. Тот, кто напоминал женщину, был в миниатюрной кожаной броне, которая едва прикрывала грудь, а другой был с голым торсом. Ниже на них были кожаные трусы, которые едва прикрывали то, что должно быть скрыто, а открытые бедра были гладко выбриты. Ниже колен были кожаные сапоги, если таких встретить днем, просто содрогнешься, а если ночью, чувствительная девушка либо с криками убежит, либо на месте обморок упадет. Когда такая парочка стоит перед гильдией, можно было согласиться, что гильдия авантюристов пришел конец. Роран даже стал присматриваться, чтобы убедиться, не мерещатся ли ему. Снова. Вся скверно. Ощутив прикосновение руки и услышав голос, Роран обернулся и увидел Ляпис, которая уже скрывалась за ним и смотрела за угол. Позади нее была державшаяся за голову Гула, видя, как она пытается ретироваться. Ароран схватил ее за шкирку и притянул назад. Гула, объясняй. А, Ароран, Хороший сегодня денек! Объясняй! Рора не дал договорить улыбавшейся и пытавшейся его привести женщине. Глаза схваченные и не избежать гулы, забегали, когда она принялась объяснять. На самом деле женщина попросила прислать людей к гильде авантюристов из-за Рорена. Причиной стала информация, заполученная во время последнего задания, которые они приняли на отдыхе. Они попали в руины, где создали злых божеств, там много всего приключилось, в итоге руины были разрушены. Там были указаны имена всех семи злых божеств, и Рорану почему-то было знакомо одно. Злое божество зависти Энви Бриджгард. Сам Роран этого имени не знал, но ему уже доводилось слышать фамилию Бриджгард. Когда Роран вспомнил, он еще был в больнице. потому попросил ускучающий голый присмотреть за гильдией или отправить кого-нибудь. Конечно, Рорена никто не заподозрил, но сам факт того, что они побывали в руинах, где создали злых божеств, мог достичь ушей этого человека, и он мог сбежать до того, как до него доберутся. Но теперь, убедившись во всем, мужчина понял, что положиться не на кого. «Позволь спросить, кого ты привела?» «Локсерио». «Ну ты! Зачем ты его позвала?» Отпустив загривок Гулы, он схватил ее за грудки и начал трясти. Учитывая силу и размеры Рорана, тряс он ее так, что ноги были оторваны от земли. «Подожди, Роран! Топ сместился! Видно? Вся видно. Как-то не верю! Ты специально! Точно специально так сделала!» Роран посмотрел на Ляпис, она побледнела от этих слов, и теперь не веря смотрела то на него, то на Гулу, которую продолжили трясти. «Не специально! Слушай, что тебе говорят!» Только он свободен был! Луксыри был таким же злым божеством, как и Гула, только не обжорство о похоти. Однако проблема была не в том, что он злое божество. В любом случае, именно Роран выставил в качестве наблюдающего злое божество. Теперь ему казалось, что просьба вышла довольно опасной, и простым авантюристам было до них далеко. Лень бы не стал этого делать, а жадность ребёнок. Потому присматривать только похоти мог. Лени как раз в самый раз просто смотреть. «Ни за кем лень смотреть не будет!» После слов Гулы, Роренс не согласился и прекратил ее трясти. Про злое божество Лене стоило думать, что он не только ничего не делает, но и ничего не хочет делать. «Я сам изначально ошибся в выборе. Но и лучше никого не было. И что они вообще перед дверью делают? Наверное, создают верующих похоти или сородичей? Вы вообще тихо сидеть не можете?» Похоть, жадность и лень, про которых говорила Гула... были злыми божествами, с которыми уже сталкивалась команда Рорана. женщина где-то собирала и укрывала их, как довелось услышать мужчине. Лень ушёл, сообщив, что будет где-то поблизости, но госпожа голос схватила его. Роран думал, что злые божества живут тихо где-то вдали от суеты, но раз они ищут последователей или подчиненных, про спокойное времяпрепровождение речи не шло. «Так ведь тихо! Луксерия ведь просто небольшой культ создаёт! Это ведь даже мило!» Ничего милого в этом матче трансвестите. Если сравнивать с тем, каким он был, это мило. Не мило. Я это точно ни за что не приму. Выпустив голову. Роран повернулся к побледневшей и всё ещё застывшей Лепис. Не переживай, Лепис. Ты туда идти не должна. Я просто хочу проверить кое-что. А? Это да. Было понятно, что она даже думать перестала. Пустыми глазами девушка посмотрела на Рорана и вот наконец отреагировала. Похоже, это стало тяжелой фобией. Но, вспомнив луксерию, мужчина подумал, что это не мудрено, после чего похлопал не до конца понимавшую ситуацию Ляпис по плечу. «Не заставляй себя. Вам видеться не обязательно. Я потом тебе все объясню». «Ах, простите! Хотелось бы знать, за кого вы меня принимаете, раз так говорите!» Позади пытавшегося успокоить Ляпис роранно прозвучал басистый голос, от которого передёрнуло. В отличие от стоявшего спиной мужчины, Лепис должна была его прекрасно видеть, её глаза стали закатываться, а девушка бессильно начала падать, так что Рорану пришлось ее подхватить. «Явилось чудовище!» «Это кто тут чудовище? Как грубо!» Роран весь потел и говорил не оборачиваясь, а позади разносился обиженный голос. Подавляя в себе желание сообщить, что грубо или нет, он точно чудовище, Роран позволил Лепис закрыть глаза, сглотнул слюну, решился и обернулся. Там стоял мужчина выше и крупнее него. На подбородке с ямочкой была бородка, рубашка в сеточку и обтягивающие штаны. При виде такого Ророн старательно сдерживал тошноту. «Меня попросили, вот я и помогаю. Меня стоит благодарить и не оскорблять». «Погоди, давай туда. Тут только хуже будет». гол развернула его так, чтобы никто не смог увидеть. Луксерия протестовал... Арора, набирая шумевшую голову, пытался привести в чувство опускающую пузыри ляпис, обращаясь к ней тряся.